Глава шестнадцатая. Начало альянса и НЛО. Света, что у нас здесь происходит? В такой суматохе, какая сейчас творится в рубке управления, самый быстрый способ связаться с интересующим человеком через передатчик, чем и воспользовался Хира. Краткий отчет по ситуации без лишних подробностей. На нас движется неопозданное летающее средство, вооруженное орудиями дальнего боя. Примерно через десять минут оно выйдет на одну плоскость со станцией и с высокой вероятностью атакует ее. Все это не мои домыслы, а предоставленная и из станции информация. Крайне узволнованно из какой-то непонятной отдышкой ответила Светлана. Наш уровень станции находится на недостаточно высоком уровне, чтобы закупать защитные и атакующие орудия. Система защиты по расчетам бортового г о л о г р а ф а может выдержать не больше десяти минут после начала атаки со стороны неприятеля. Мы даже ничем не можем о т в е т и т ь У нас нет кораблей или возможности отстреливаться от неприятеля в космическом бою. Мы не готовы. Успокойся и возьми себя в руки. Взревел командир, и от его рева в рубке управления повисла тишина. с н у ю щ и е в разные стороны люди резко затормозили и перевели взгляд в его сторону. Среди них он заметил и о б ъ я т у ю паникой девушку. Отключив передатчик, он быстро направился в ее сторону под заинтересованными взглядами остальных. Ты мозг и сердце этого корабля, о т в е ч а ю щ и й за его работу в социальном плане, без твоего участия не проходит ни один процесс. И если уж ты опустила голову, то какой пример подаешь всем этим людям? Командир развел руками в стороны, показывая, что к их разговору пристушиваются абсолютно все. Поэтому возьми себя в руки и продолжай заниматься той работой, которая тебе больше всего подходит, а все, что касается сражений, оставь на меня. Хорошо? Лидер на заплаканном лице Светы появились проблески надежды, и уже спустя несколько секунд она вытерла рукавом лицо и несколько раз хлопнула себя ладошками, приходя в чувство. Все произошедшие с ней потрясения сильно закалили ее дух, но случившееся непредвиденное обстоятельство смогло его пошатнуть ровно до того момента, пока не появился Хиро собственной персоной. Его полные уверенности, слова и выражения, с каким они были сказаны, вернули ей самообладание и те лидерские качества. которые в ней разглядел командир с самого начала, доверяя серьезную должность, можете рассчитывать на меня. Уже спустя несколько мгновений супервайзер начала отдавать своим подчиненным приказы, возобновляя работу рубки управления в ее первоначальном режиме. Паника, страх и отчаяние, застывшие на лицах сотрудников, сменилось надеждой и верой в своего руководителя и лидера станции. А ты довольно неплохо умеешь разговаривать со своими подчиненными и находить необходимые слова в критической ситуации. Рядом появилась Руслана, что внимательно слушала весь разговор. Но что делать дальше? Боевой дух тебе поднять удалось, но проблема никуда не исчезла. Если не разобраться с ней в ближайшее время, это место может быть уничтожено. Надеюсь, что ты хорошо запомнила, что увидела на базе военных. Хиро водил в о д и л в в о з д у х е руками с крайне задумчивым видом, но для других его действия оставались загадкой. Остальное зависит от твоего решения. Перед глазами д е в у ш к и появилось системное оповещение. Контракт о заключении альянса между лидером МКС и Русланой, лидером острова Амазонок, отряд космического путешественника и все подвластные ему люди заключают равноправный договор с Русланой и всеми ее подчиненными. Лидером альянса будет назначен Хиро. п р а в и л о Первое. Запрещено разглашать любую информацию, будь то у в и д е н н а я на станции, безопасной зоне или личные беседы третьим лицам. Второе. Запрещено вредить своим союзникам и наносить ему ущерб, если причиной не стала самозащита. Третье. Запрещено нападать на союзника даже после расторжения контракта в течение одного месяца. Четвертое. Лидер МКС берет на себя обязанность внимательно следить за всеми членами альянса и на основе этого принимать необходимые в нужный момент решения. Пятое. В случае подписания контракта станция и остров Амазонок будут связаны между собой пространственными вратами. Любая сторона может свободно передвигаться между этими территориями при условии соблюдения всех остальных пунктов. Этот контракт можно аннулировать только в том случае, если все члены альянса лично и з ъ я в я т желание. Срок действия контракта временный, один год, начиная с текущего момента. Принять, отказать. Интересный такой контракт о заключении альянса, но мне не совсем понятен пункт, почему именно ты будешь номинальным главой. Нахмурилась девушка. Да и такие решения не принимаются вот так сходу. Мне нужно посоветоваться со старейшинами. Времени на это сейчас нет. Как ты видишь, станция может быть уничтожена в ближайшее время. Может, контракт и выглядит с твоей стороны невыгодным для вас, но это не так. Скоро ты сможешь в этом убедиться сама, но только в том случае, если он будет подписан. Тяжело вздохнул х и р о Но ты вправе отказаться и не принимать его прямо сейчас. Но тогда все происходящее дальше останется для тебя тайной. Я уже и так рискую, приведя тебя в это место, и еще больше усугублять положение не намерен. Намереваешься провернуть очередную дикую вещь? Прищурилась девушка, а потом резко, чуть ли не со всего маху врезала командиру по плечу, расхохотавшись: "Миш, ты заинтриговать, паршивец!" Хорошо, я принимаю условия твоего контракта. Пусть не после этого и сильно влетит от старейшин. Убедившись в том, что контракт действительно подписан Руслан и х и р о облегченно выдохнул. А теперь начнется самое интересное мгновение, и он с девушкой переместился на корабль. С этого момента н и ч е м у не удивляйся и постарайся не отвлекать меня. Времени у нас и так мало. Перемещение произошло на корабль прямо в рубку управления. Командир с ностальгией посмотрел на свое рабочее место, за которым довольно долго не находился после, ч г о плюхнулся за кресло пилота, пристегнулся и жестами показал сделать девушке то же самое. Еще раз вздохнул и начал отдавать указания. Инг, переведи корабль из режима ожидания в полную боевую готовность. з а п у с к а й все двигатели и о т п р а в л я й с я по переданным координатам в кратчайшие сроки, можешь использовать всю мощь корабля. Но мы должны оказаться в заданных координатах в течение пяти минут. Справишься? Будет выполнено в лучшем виде, капитан. Давненько вы не захаживали сюда, да и не разговаривали со мной, даже не советовались. Прозвучало все с небольшой обидой в голосе. Хира уже давно не обращал в н и м а н и я на поведение потихоньку о ч е л о в е ч и в ш е г о с я ИИ. в ы в о д корабля из состояния покоя, запуск всех двигателей, все ресурсы корабля находятся на отметке в сто процентов, с дополнительным запасом на 50% процентов в случае экстренных ситуаций. Стелс режим активирован. Никто не сможет нас увидеть или засечь до выхода из атмосферы. Запуск пять четыре три два один. Пуск. Корабль сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начал разгоняться. Спустя несколько мгновений он показался полностью из воды и ускорился еще быстрее. Руслану и х и р о придавило к их креслам с такой силой, что даже им оказалось довольно сложно спокойно перенести такую скорость. Правда, продлилось все это не больше минуты, после которой они оказались в открытом космосе и давящее напряжение значительно ослабло. Из-за нехватки времени командир не стал облачаться в специальные скафандры, предназначенные для таких вот полетов. Поэтому им с девушкой пришлось на собственной шкуре ощутить все прелести такой небрежности. Окажись на их месте простые люди, а не игроки с завышенными характеристиками, все могло окончиться плачевно. В крайнем случае их бы просто раздавило в лепешку от такого давления. До обозначенных координат мы прибудем через две минуты 36 секунд. Замечен еще один космический корабль, направляющийся в ту же сторону. Мы окажемся с ним в одной плоскости за десять секунд до места назначения. Быстро произнес Инк, выводя все полученные данные на специальный экран. Вооружение корабля и его защитные характеристики находятся на среднем уровне. Есть три плазменные пушки, несколько гарпунов. предназначенных для подтягивания п о в р е ж е н н ы х суден данные об этой модели корабля не зафиксированы в базе ВИСА скорее всего он не принадлежит к и м п е р с к о м у союзу на этих словах х и р о облегченно выдохнул радоваться пока еще рано но одно известно точно Это не п р и х в о с т н е в и с а и им подобные, а значит разобраться с ними не составит труда. Сразу же вспомнился тот лидер работорговцев, который смог не только скрыться со станции, но и обронить напоследок одну интересную фразу про то, что им теперь известно местоположение базы командира. Если это действительно о к а ж у т с я они или их люди, то это только на руку. Знаешь, я думала, ты меня уже ничем не сможешь удивить, но как обычно ошиблась. Руслана приводила себя в чувство, растирая все тело ладонями. Для нее такие перегрузки были в новинку, поэтому ей пришлось на и более несладко. С каждым разом ты находишь все более неожиданные вещи, и от этого мне все больше интересно узнать, кто же ты на самом деле такой. Монстры, зомби, зараженные системы, все это не вызывает настолько противоречивых чувств, как полет в космос на космическом корабле. Давай мы это обсудим потом, когда это все закончится. Он взял с собой Руслана только из-за подписанного контракта, поэтому ничего не мог с этим поделать. Все только начинается. Внимательно наблюдая за происходящим, ведь как мне подсказывает практика. И Если такое случилось однажды, есть высокая вероятность того, что происходить оно будет все чаще и чаще. Как союзник альянса, ты должна быть готова к тому, что совсем скоро плоскость нашего сражения будет охватывать не только землю, но и краешком задевать космическое пространство. Задумайся над тем, какие плюсы и минусы это дает. Примерно через тридцать секунд мы будем находиться на одной плоскости с неизвестным кораблем. Активирую все атакующие и поддерживающие механизмы. Капитан, вы будете самостоятельно выступать в роли пилота или доверите это дело мне? Задал вопрос И. Занимайся им сам. Думаю, тебе уже давно не терпится показать свои способности, тем более, когда у нас находятся гости. Ухмальнулся х и р о Инг в режиме автопилота ничем не уступал ему, а в некоторых аспектах даже превосходил. Тем более п р о т и в н и к и не того уровня. Единственная просьба: не уничтожай корабль полностью. Мне бы хотелось его исследовать изнутри. Принято. Вступаю в схватку с кораблем противника. Быстро отчеканил ИИ, после чего корабль несколько раз тряхнуло и все успокоилось. Вместо обзорных стекол появилась запись прямой трансляции. Корабль противника явно не ожидал увидеть в космосе еще один корабль, поэтому пропустил несколько залпов в заднюю часть. Большинство урона принял на себя энергетический щит, но на этом все не закончилось. Инг открыл огонь со всех орудий, целясь в жизненно важные точки корабля противника. Можно с уверенностью сказать, что Билл он не на о б у м а заранее просканировал всю структуру. Несколько отчаянных выстрелов все же прилетело со стороны врагов, но они просто утонули в энергетическом щите и не нанесли никакого урона. Спустя всего две минуты с начала сражения корабль противников оказался потрепанным во м н о ж е с т в е мест и начал сильно сбавлять скорость, замедляясь. В этот момент Хиро впервые увидел станцию со стороны, а не с экрана г о л о г р а ф а Огромная, величественная конструкция в сотни раз превосходящая его корабль в размерах, полностью темная, сделанная из непонятного материала, не излучающая и т а л и к и света. Если не присматриваться, то можно принять ее за большой летающий кусок камня или о т к о л о в ш е г о с я астероида, зависшего на одном месте. Очень красиво. Вау! Выразила свои чувства Ируслана. Это на ней мы недавно были. Верно? у х м ы л ь н у л с я х и р о отстегиваясь и вставая со своего места. Это космическая станция. Задание выполнено. Сразу же за словами командира д о н е с с я голос инка. Корабль поврежден более чем на семьдесят процентов и больше не представляет никакой угрозы. Все атакующие и защитные орудия и механизмы выведены из строя. Внутри корабля замечено несколько слабых сигналов выживших членов экипажа. Отлично. Ты хорошо постарался, Инг. Жестами показал девушке следовать за ним. Командир быстро направился в сторону арсенала. На этот раз Хиро выбрал два комплекта специальных скафандров, предназначенных для перемещения по космическому пространству. Заряда скафандра хватает примерно на шесть часов постоянной работы, а этого времени им хватит с головой. Подготовь космобайки, мы отправимся к этим ублюдкам и узнаем, кто их сюда послал и с какой целью. А ты займись, пока буксиром этих обломков к станции не пропадать же добро. Принято. Моментально среагировал Ии. Вам подготовить один или два космобайка? Одного будет достаточно. Одеваясь, оценивающий посмотрел на Руслану командир. Так как и в прошлый раз совершенно не стеснялась свои ноготы, а для того, чтобы скафандр можно было одеть на тело, нужно быть обязательно голым. Не думаю, что моя спутница умеет управлять им. Космобайк будет подготовлен в течение тридцати секунд во втором отсеке. Быстро о т р а п о р т о в а л ии, замолкая. Знаешь, я тут подумала, может, ты без меня туда отправишься? Неожиданно стушевалась девушка. Как я понимаю, ты собираешься на каком-то космобайке прямо по космосу? Зачем я тебе там нужна? Не думал, что ты такая трусиха, у с м е х н у л с я Хиро, закончивший облачаться. Подойдя к девушке, он помог ей влезть в скафандр. Не переживай, зато будет тебе что вспомнить, когда еще выдастся возможность покататься на байке в самом космосе. Тем более мне нужна твоя помощь на корабле. Там могут скрываться довольно сильные выжившие игроки, и одному мне с ними справиться будет довольно проблематично в такой форме. Кто это трусиха? взревела р о л а н а отталкивая парня. Да если бы человеку присуждали титул в зависимости от его характера, я бы получила бесстрашная. Хм. Тогда не будем терять время зря. Развернувшись, Хиро направился в обозначенный Инком отсек. Здесь его уже поджидал готовый космобайк, больше похожий на небольшую ракету, если брать за основу представление о человеческой цивилизации. Нажав кнопку на воротнике, на его голове оказался шлем, все это время находившийся в скафандре. Следом он повторил такое же действие с Русланой, и они оба оказались. полностью г о т о в ы к путешествию. Связь между двумя людьми поддерживалась благодаря встроенным скафандр передатчикам, поэтому они могли спокойно разговаривать даже в таком виде. Залезай, п р о т я н у в девушке руку Хиро, усадил ее за своей спиной. Пусть космобайк обычно предназначен для одного человека, но бывают некоторые модели, рассчитанные на совместное турне. Это была как раз одной из них. Готова? Я всегда готова, немного заикаясь ответила она. Командир у с м е х н у л с я мысленно представляя, как будет ее подначивать после возвращения на станцию. Открывай, передал приказ И инопланетный путешественник. Специальный шлюз начал медленно открываться, и одновременно с этим Хиро запустил двигатель на байке. Стоило ему открыться полностью, как он вылетел из корабля и направился прямиком к подбитому кораблю неприятелей. Движения были плавными, легкими и приятными. Давно он так не летал по открытому космосу, наслаждаясь этим странным и неясным трепетом. Красотища! Спустя несколько мгновений тихонько п р о и с н и л а Руслана. А то, улыбнулся командир, нечасто можно такое увидеть. Космобайк с двумя спутниками быстро приближался к кораблю. Хиро внимательно осматривал место, где сможет приземлиться, и нашел его довольно скоро. Само путешествие не было длинным, но однозначно запоминающимся.